43. Магомед и ислам. Историк, обладающий даром предвидения, рассматривая мир в начале VII столетия, имел бы некоторые основания полагать, что подчинение всей Европы и Азии монгольскому владычеству было вопросом всего нескольких столетий. В Западной Европе не было никаких признаков порядка и солидарности. Византийское же и персидское царства явно приблизились к взаимному уничтожению. Индия также была разделена и разграблена. С другой стороны, Китай постепенно расширялся, превосходя к тому времени населением всю Европу, а тюркские народы, обогатившиеся к тому времени новыми силами в Центральной Азии, склонны были действовать в согласии с Китаем. Такое предвидение не было бы совершенно неосновательным. В XIII веке действительно наступили такие времена, когда монгольская ига царила от Дуная до Тихого океана, и тюркские династии призваны были управлять всем. Византийским и Персидским царствам, Египтом и большую частью Индии. Весьма, однако, вероятно, что наш предсказатель ошибся бы, недооценив восстанавливающиеся силы латинской части Европы и не приняв во внимание таящихся сил Аравийской пустыни. Аравия могла бы показаться такой, какой она была с незапамятных времен, то есть приютом небольших враждующих кочевых племен. Уже больше тысячи лет ни один семитический народ не основывал своего царства. И вот неожиданно блеснул краткий век величия бедуинов. Они распространили свое владычество и свой язык от Испании до границ Китая. Они дали миру новую культуру. Они создали религию, являющуюся и по сие время одной из самых действительных сил в мире. Человек, воспламенивший арабов, Магомед, впервые выступает на арену истории в качестве юного супруга вдовы богатого купца города Мекки. До сорокалетнего возраста он мало что делал для того, чтобы выдвинуться среди других. По-видимому, он весьма интересовался религиозными вопросами. В то время Мекка была языческим городом, в котором поклонялись особому черному камню Кааби и пользовалась большой известностью во всей Аравии, являясь центром паломничества. Однако в стране было значительное количество евреев. Вся южная часть Аравии исповедовала еврейскую веру. В Сирии же были и христианские церкви. Достигнув 40 лет, Магомед стал выделяться как пророк, подобный еврейским пророкам, жившим за 1200 лет до него. Сначала он рассказал своей жене об едином истинном Боге и о награде за добродетели и каре за пороки. Не может быть сомнения, что он находился под сильным влиянием еврейских и христианских идей. Он собрал вокруг себя небольшой кружок уверовавших и неожиданно начал проповедовать в городах против господствующего идолопоклонства. Проповедь это сделала его весьма непопулярным среди сограждан, ибо паломничество камню Кааби было главнейшим источником дохода и благосостояния Мекки. Магомед начал высказываться смелее и определённее. Он заявил, что он последний избранный пророк Божий, которому Бог поручил усовершенствовать веру. Он объявил, что Авраам и Иисус Христос были его предшественниками. Сам же он был избран, чтобы дополнить и усовершенствовать откровение воли божьей. Он составлял стихи, говоря, что они были переданы ему ангелом и имел странные видения, в которых как бы возносился к Богу и получал от него заветы для своего учения. По мере того, как росла сила его учения, увеличивалась также ненависть его сограждан. Наконец был задуман заговор с целью его умершвления, но Магомету с его верным другом и учеником Абу-Бакрам удалось бежать в дружественный город Медину, принявшую его учение. Вражда продолжалась между Меккой и Мединой и закончилась наконец договором. Мекка обязалась принять веру в единого истинного Бога и признать Магомета его пророком. Однако последователи новой веры должны были по-прежнему совершать паломничество в Мекку, совершенно так же, как они делали это, будучи язычниками. Таким образом, Магомед привел Мекку к единому, истинному Богу, не нарушая стечение паломников в город. В 629 году Магомед возвратился в Мекку властителем ее, а через год он отправил своих упомянутых выше посланцев в Ираклию, Тайдзуну, Каваду и всем правителям земли. В течение следующих четырех лет, вплоть до смерти своей, в 632 году, Магомед распространял свое влияние в остальной Аравии. Он уже в преклонном возрасте вступил в брак со многими женами и вообще жизнь его не удовлетворяла нашим современным требованиям. Очевидно, он был человеком, обладавшим значительной долей тщеславия, жадности, хитрости и самообмана, сочетавшихся с вполне искренним религиозным экстазом. Им была продиктована книга правил и наставлений, Коран, который, как заявил он сам, был сообщен ему Богом. Как в философском, так и в литературном отношении Коран, конечно, не достоин божественного авторства, на которое он претендует. Несмотря на отрицательные черты жизни Магомета и его писания, следует признать, что в преданной им вере, исламе, есть много силы и вдохновения. Здесь, во-первых, важны его стойкие единобожие, простая горячая вера в Бога, как во владыку и отца, и свобода его от богословских пут. Во-вторых, его полная независимость от влияния храма, жрецов и жертвоприношений. Ислам – религия всецело пророческая, исключающая всякую возможность возвращения к кровавым жертвоприношениям. Ограниченное обрядовое значение паломничества в Мекку в Коране описано так ясно, что не может уже возбуждать никаких споров, и Магомед принял все меры предосторожности для предотвращения своего обожествления после смерти. Третий элемент могущества заключался в проповеди идеи полного равенства и братства перед Богом всех верующих, вне зависимости от их цвета кожи, происхождения и положения. Это и сделало ислам великой силой в судьбе человека. Было уже сказано, что действительным создателем державы ислама был не столько Магомед, сколько его друг и помощник Абу-Бекар. Если Магомеда с его изменчивым характером можно сравнить с воображением первоначального ислама, то Абу-Бекар является его совестью и волей. Когда Магомед колебался, Абу-Бекар поддерживал его. По смерти же Магомеда Абу-Бекар стал калифом, преемником, и стою той верою, которая может двигать горами – Приступил с помощью небольших армий по 3-4 тысячи человек арабов к покорению всего мира Аллаху.